Глава 20 Альтан не удивился визиту Его Величества. Плох тот король, который не знает, что происходит у него под носом. Но все же любопытно, донесли ли Карлу, что бывший чародей чудом остался жив этой ночью, или обнаружили яд в личных запасах чая. Визит определенно неофициальный, потому что дом не полон охраны. Лишь у кабинета дежурил телохранитель. Король сидел на диване и нервно похлопывал по колену с в кулаке перчатками. «Приветствую вас, ваше величество!» Альтан вынужденно опирался на плечо Эмиля, иначе на ногах не устоять. «Прошу прощения, что встречаю вас в неподобающем виде!» «Альтан!» Карл встал и порывисто его обнял, выдохнув едва слышно. «Жив!» «К счастью или к сожалению?» «Эмиль, помоги ему сесть!» «Нет, я...» — попытался возразить Альтан, но Карл рявкнул, используя королевское право повелевать. «Сядь, иначе прикажу уложить в постель!» Альтан повиновался. Карл опустился рядом. «И ты садись!» — буркнул он Эмилю. «Не до этикета!» — и добавил, помолчав. «Хорошо, что ты здесь!» «Эмиль помогает!» — произнес Альтан. «Охраняет Тиону!» «А охрана и ты не подумала заботиться?» Карл метнул на него сердитый взгляд. «Хотя бы парочкой защитных амулетов». «Кому я нужен?» «Ему вместе с магией мозги отшибло», — язвительно поинтересовался Карл, обращаясь к Эмилю. «Это моя вина, Ваше Величество», — печально ответил Эмиль. «Я должен был настоять...» «Что ты несешь?» — возмутился Альтан. Это моя беспечность и ничего более. Когда привыкаешь к неуязвимости, трудно представить, что жизнь может спасти какой-то амулет. Я был уверен, что я то распознаешь. Карл обхватил руками голову. Какое счастье, что Эмиль успел вовремя. Сомнительное счастье, если вспомнить Тиону. То есть Альтан предпочел бы не испытывать действия яда. Тогда его жена не пострадала бы. Карл. «Ты знал, что в чае яд?» «Он прав, не до этикета. Такой вопрос можно адресовать только другу, без опаски впасть в немилость за подозрение или неудобные речи». И Карл понял, помрачнел, и желваки загуляли по скулам, но все же ответил спокойно и не отводя взгляда. «Нет, но я знал, что в замке отравитель». «Отравитель?» «Отравительница!» Карл не спешил делиться подробностями, и Эмиль встал. «Ваше Величество, позвольте мне уйти?» «Сядь!» — махнул рукой Карл. «Лучше защиту поставят подслушивания на всякий случай!» «Уже!» «Старшая сестра Тионы, Лаура!» Альтан поперхнулся воздухом. «Дочь от первого брака?» — спросил он, откашлившись. Она считает себя законной наследницей. Карл забарабанил пальцами по подлокотнику дивана. Я знал, что она что-то замышляет. За ней следили и не уследили. Я был уверен, что она готовит покушение на меня. Возможно, так и есть. Альтан жалел, что под рукой нет воды. Пить хотелось неимоверно. Со мной произошла случайность. Конечно. И компонент, блокирующий истинную связь — случайность. Увы, Аль, случайность — это то, что я невольно помог мерзавке. Для меня она приготовила другой яд. У нее в любовниках чародей, ученик одного из тех, кого ты уничтожил. «Как все интересно», — пробормотал Альтан. «Ты хотел взять их с поличным?» «Это значительно упростило доказательство вины». «Иначе, сам понимаешь, в народ ушла бы версия о том, что власть преследует детей-тирана». «Народ и сам не прочь избавиться от детей-тирана». «Что?» «Дурная кровь». Альтан усмехнулся. «Даже мою Тео, кроткую маленькую Тео, которая ненавидит отца, желают видеть на эшафоте». Карл помрачнел сильнее и стиснул челюсти. «Не все», — добавил Альтан. и думаю только в столице. Эмиль, будь добр, умираю от жажды. — Ты болен, — всполошелся Карл. — Тебе нужно прилечь. — Демоны, я плохой хозяин, — Альтан покачал головой. — Ничего не предложил. Карл, не буду отрицать, я слаб после еды. Однако голова мыслит ясно. Расскажи, что произошло. Эмиль принесет мне воды, а тебе... — Ничего не надо, — отказался Карл. Мне пора и основное ты уже знаешь. Лаура воспользовалась случаем. Ты убийца ее отца, и твоя смерть была бы местью. Помощница отвлекла слугу. яд попал в чай, и никто не узнал бы, если бы чародей, проверяющий еду на кухне не заметил бы отраву в остатках чая, которые тебе подавали. Аль прости, это моя вина. И я очень рад, что Ээмиль оказался рядом. Счастье, что рядом оказалась его жена, Возразил вернувшийся Эмиль. Теона не растерялась и вовремя позвала на помощь. «Как она? ее ты надеюсь, чаем не угощал?» Альтан одним глотком осушил поданный Эмилем стакан. «Не угощал», — ответил он. Но Тео переволновалась и слегла. «Уезжай», — Карл нахмурился. «Уезжай из столицы и увози жену». Не буду скрывать, ты нужен мне здесь, но, Аль, нужен живым, и я надеюсь, ты вернёшься, когда восстановишь силу. Когда? Изумился Альтан. Карл, ты забыл, что я выгорел подчистую? Отнюдь. Я стал подозревать, что это не так, когда тиона почувствовала в тебе истинную пару. Яд случайно подтвердил мою правоту. Вот с чего ты взял, что яд подтвердил? Взорвался Альтан. И откуда силы взялись. «Ах да, ты же не…» «А ты ему не сказал?» – обратился Карл к Эмилю. «Не успел». «Расскажешь, когда я уйду. Кстати, Эмиль, ко мне на медне приходил твой папенька, жаловался на непутевого сына, просил воздействовать и вернуть в лоно семьи». Эмиль побледнел, Альтан напрягся. Карлу стоит приказать, и Эмиль вынужден будет вернуться, если не в семью, исполнять обязанности лорда Бэквуда, то на службу. Сильных и преданных королю-чародеев сейчас не хватает. «Как будет угодно вашему величеству», — вежливо ответил Эмиль, не забыв склонить голову. «А я тебе скажу, как мне угодно. Завтра получишь приказ о назначении Будешь охранять лорда Коули. Головой отвечаешь за его безопасность». «С превеликим удовольствием, Ваше Величество!» Облегченно перевел дыхание Эмиль. «Ищите способ восстановить силу. Если осталась тень, есть и надежда». Карл поднялся. «Сиди, Аль, Эмиль меня проводит». Альтан чувствовал себя опустошенным. С тех пор, как он потерял зверя, все пошло наперекосяк. И вот теперь, когда все в очередной раз летит в пропасть, какие-то странные намеки на то, что он не лишился магической силы, Да ему не уезжать из столицы надо, а засесть в библиотеке. Но нет. Он уедет. И не потому, что так хочет король. «Чего ты мне не сказал?» Спросил Альтан, едва Эмиль вернулся. «Держись, я провожу тебя в спальню». «Эмиль?» «Яд. Его делали для чародея. Это Лаура. Видимо, она раньше нас сообразила, что если у тебя есть истинное, значит, осталась и магия». «Бред. Я ничего не чувствую». «Разберёмся». Эмиль протянул ему руку. «Теперь ты от меня точно не избавишься. Приказ короля». «Надо рассказать всё Теоне». «Всё?» «То, что ты не секретарь». Эмиль не может вечно занимать место прислуги. Он чародей и лорд, в конце концов. А у Теоны будет ещё один повод ненавидеть мужа. За обман». «Не надо», — попросил Эмиль. Пусть пока все остается так, как есть. Так будет проще. Эмиль, я так хочу. Альтан кивнул не в силах спорить. Может быть позже, когда он выспится и придет в себе.